Шли годы пятилеток, шли десятилетия. Огромные события, полные раскаленной современности, дымясь, застывали глыбами, схваченные цементом времени, обращались в историю советского государства. Века уж дорисуют, видно, недорисованный портрет. Понимал ли поэт трагический смысл того, что написал о Ленине? отмеченные биографами и воспоминателями черты его характера, казавшиеся основными, очаровавшие миллионы сердец и умов, оказались случайными для хода истории. История государства российского не отобрала эти человечные человеческие черты характера Ленина, а отбросила их как ненужный хлам. Истории государства не понадобились ни ленинское слушание апассионаты, с ладонью приложенной к глазам, ни преклонение перед войной и миром, ни скромный ленинский демократизм, ни его сердечность и внимательность к малым сим, секретарям, шоферам, ни его разговоры с крестьянскими детьми, ни его милое отношение к домашним животным, ни его сердечная боль, когда Мартов из друга превратился во врага. А все, вынесенное за скобки, как временное, случайное, возникшее в силу особых обстоятельств подполья и ожесточения борьбы первых советских лет, оказалось неприходящим, определяющим. Вот та самая черта ленинского характера, не отмеченная воспоминателями, которая определила указание произвести обыск у умирающего Плеханова. Те черты, которые определили полную нетерпимость к политической демократии, они-то и развелись. Заводчик, купец, вышедший из мужиков, живя в своем особняке, путешествуя на собственной яхте, сохраняет черты своего крестьянского характера, любовь к кислым щам, квасу, грубому меткому народному слову. Маршал в расшитом золотом мундире хранит любовь к махорочной самокрутке, помнит простой юмор солдатских изречений. Но значат ли эти черты и память в судьбах заводов, в жизни миллионов людей, связанных трудом и судьбой с заводами, движением акций и движением войск? Нелюбовью к щам и махорочной самокрутке завоевывались капитал, и слава генералов. Одна из воспоминательниц описывает, как в Швейцарии отправилась в горы на воскресную прогулку с Владимиром Ильичем. Задыхаясь от крутого подъема, поднялись они на вершину, уселись на камни. Казалось, взгляд Владимира Ильича впитывал каждую черточку горной альпийской красоты. Молодая женщина с волнением представляла себе, как поэзия наполняет душу Владимира Ильича. Вдруг он вздохнул и произнес «Ох, и гадят нам меньшевики!» Этот милый эпизод сказал кое-что о натуре Ленина. Вот на одной чаше весов Божий мир, вот на второй чаше партийное дело. Октябрь отобрал те черты Владимира Ильича, которые понадобились ему октябрю, отбросил ненужные. На протяжении истории русского революционного движения черты народолюбия, присущие многим русским революционным интеллигентам, чья кротость и готовность на муку не имели, кажется, себе равных со времен древнего христианства, смешались с чертами прямо противоположными, но также присущими многим русским революционным Преобразователем, презрением и неумолимостью к человеческому страданию, преклонением перед абстрактным принципом, решимостью истреблять не только врагов, но и своих товарищей по делу, едва они хоть в чем-нибудь отойдут от понимания этих абстрактных принципов. Сектанская целеустремленность, готовность подавлять живую сегодняшнюю свободу ради свободы измышленной, нарушать житейские принципы морали ради принципа грядущего, давали о себе знать и проявлялись и в характере Пестеля, и в характере Бакунина, и Нечаева, и в некоторых высказываниях и поступках народовольцев. Нет, не только любовь. Не одно лишь сострадание вели подобных людей путем революции. Истоки этих характеров лежат далеко, далеко в тысячелетних пределах России. Подобные характеры существовали и в прежние века, но XX век вывел их из-за кулис на главную сцену жизни. Этот характер ведет себя среди человечества как хирург в палатах клиники, Его интерес к больным, их отцам, женам, матерям, его шутки, его споры, его борьба с детской беспризорностью и забота о рабочих, достигших пенсионного возраста, все это пустяковина, мураш и луха. Душа хирурга в его ноже. Суть подобных людей в фанатической вере всесилия хирургического ножа. Хирургический нож – великий теоретик, философский лидер XX века. На протяжении своей 54-летней жизни Ленин не только слушал пассионату, перечитывал «Войну и мир», вел задушевные беседы с крестьянами ходаками тревожился, есть ли у секретаря зимнее пальто, любовался русской природой. Да-да, конечно, помимо образа есть и лицо. И можно себе представить множество черт и особенностей Ленина, проявлявшихся в обыденной жизни, то, что неминуемо для всех людей. Вожди они народов, врачи-стоматологи, закройщики в мастерских дамского платья. Эти черты проявляются в разное время суток, когда человек моет утром лицо, ест кашу, смотрит в окно на хорошенькую женщину, которой ветер задрал юбку, ковыряет в зубах спичкой, ревнует жену и вызывает ревность с жены, рассматривает в бане свои голые ноги и чешет подмышки, читает в уборной обрывке газет, стараясь составить порванные куски, издает неприличный звук и в целях маскировки кашляет и напевает. Подобные либо сходные вещи существуют в жизни великих и малых людей, очевидно, существовали и в жизни Ленина. Может быть, брюшко у Ленина возникло от того, что он объедался макаронами с маслом, предпочитал их овощной пищи. Может быть, у него были неизвестные миру столкновения с Надеждой Константинной по поводу мытья ног, чистки зубов и нежелания менять ножную сорочку с засальным воротничком. И вот можно прорвавшись сквозь редуты, создающие якобы человеческий, а в действительности совершенно условный, возвышенный образ вождя, перебежками по-пластунски ползком добраться до простого истинного естества Ленина, того, которое никем из воспоминателей никогда не упоминается. Но что даст познание истинных, житейских, тайных, скрытых от истории черт, и особенностей поведения Ленина в ванной комнате, спальне, столовой. Поможет ли это глубже понять лидера новой России, основоположника нового мирового порядка? Свяжет ли это истинной связью характер Ленина с характером основанного им государства? Для этого необходимо сделать допущение, что черты Ленина, политического лидера, эквивалентны житейским чертам Ленина. Но подобное допущение будет совершенно произвольным, и делать его нельзя, ведь подобная связь бывает то с прямым знаком, то с обратным. Вот, скажем, в личных, частных отношениях, ночую у друзей, на совместных прогулках, оказывая помощь товарищам, Ленин неизменно проявлял деликатность, мягкость, вежливость. И одновременно, и постоянно Ленин отличала безжалостность, резкость, грубость по отношению к политическим противникам. Он никогда не допускал возможности хотя бы частичной правоты своих противников, хотя бы частичной своей неправоты. Продажный, лакей, халуй, наимит, агент, иуда, купленный за 30 сребреников, Такими словами Ленин часто говорил о своих оппонентах. Ленин в споре не стремился убедить противника. Ленин в споре вообще не обращался к своему оппоненту. Он обращался к свидетелям спора. Его целью было перед лицом свидетелей спора высмеять, скомпрометировать своего противника. Такими свидетелями спора могли быть и несколько близких друзей, и тысячная масса делегатов съезда, и миллионная масса читателей газет. Ленин в споре не искал истины, он искал победы. Ему во что бы то ни стало, надо было победить, а для победы хороши были многие средства. Здесь хороши были и внезапная подножка, и символическая пощечина, и символический условный, ошеломляющий удар кулаком по кумполу, и оказалось, что житейские, бытовые, семейные черты Ленина никак не были связаны с чертами лидера нового мирового порядка. Затем, когда спор перешел со страниц журналов и газет на улицы, на поля ржи и на поля войны, оказалось, что и тут хороши жестокие средства. Ленинская нетерпимость, Непоколебимое стремление к цели, презрение к свободе, жестокость по отношению к инакомыслящим и способность, не дрогнув, смести с лица земли не только крепости, но волости, уезды, губернии, оспорившие его ортодоксальную правоту, все эти черты не возникли в Ленине после октября. Эти черты были и у Володи Ульянова. У этих черт глубокие корни. Все его способности, его воля, его страсть были подчинены одной цели — захватить власть. Он жертвовал ради этого всем. Он принес в жертву, убил ради захвата власти самое святое, что было в России — ее свободу. Эта свобода была детски беспомощна, неопытна. Откуда ей, восьмимесячному младенцу, рожденному в стране тысячелетнего рабства, иметь опыт? Черты интеллигента, казавшиеся истинным содержанием ленинской души и ленинского характера, едва дело доходило до дела, уходили во внешнюю незначащую форму, а характер его проявлялся в несгибаемой железной и иступленной воле. Что вело Ленина путем революции? Любовь к людям? Желание побороть бедствие крестьян, нищету и бесправие рабочих? Вера в истинность марксизма в свою партийную правоту? Русская революция для него не была русской свободой. Но власть, к которой он так страстно стремился, была нужна не ему лично.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 Считал всечеловечность, стремление к всечеловеческому слиянию, истинной основой русской души. Русский XX век любит повторять те предсказания, что сделали о нем мыслители и пророки России в веке XIX, Гоголь, Чадаев, Белинский, Достоевский. Да и кто не любил бы повторять о себе подобное? Пророки XIX века предсказывали, что в будущем русские станут во главе духовного развития не только европейских народов, но и народов всего мира. Не о военной славе русских, а о славе русского сердца, русской веры и русского примера говорили предсказатели. «Птица-тройка». Русской душе, всечеловеческой и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону. Тогда мы, естественно, займем свое место среди народов, которым предназначено действовать в человечестве не только в качестве таранов, но и в качестве идей. Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься, дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты?» И тут же Чаадаев гениально различил — Поразительную черту русской истории – колоссальный факт постепенного закрепощения нашего крестьянства, представляющий собой ничто иное, как строго логическое следствие нашей истории. Неумолимое подавление личности неотступно сопутствовало тысячелетней истории русских. Холопское подчинение личности государю и государству – да, и эти черты – видели, признавали пророки России. И вот наряду с подавлением человека князем, помещикам, государям и государством, пророки России сознавали невиданную западным миром чистоту, глубину, ясность, христову силу души русского человека, ей, русской душе, и пророчили пророки «великое и светлое будущее». Они сходились на том, что в душе русских идея христианства воплощена в безгосударственной, аскетической, византийской, антизападной форме, и что силы, присущие русской народной душе, выразят себя в мощном воздействии на европейские народы, очистят, преобразуют, осветят в душе братства жизнь западного мира и что западный мир доверчиво и радостно пойдет за русским всечеловеком. Эти пророчества сильнейших умов и сердец России объединялись одной общей мраковой чертой. Все они видели силу русской души, прозревали ее значение для мира, но не видели они, что особенности русской души рождены несвободой, что русская душа Тысячелетняя раба. Что даст миру тысячелетняя раба, пусть и ставшая всесильной? И вот XIX век, казалось, приблизил, наконец, время, предсказанное пророками России, время, когда Россия, столь восприимчивая к чужой проповеди и к чужому примеру, жадно поглощавшая и всасывавшая чужие духовные влияния, Сама готовила себя к воздействию на мир. Сто лет Россия впитывала в себя заносную идею свободы. Сто лет пила Россия устами Пестеля, Рылеева, Герцена, Чернышевского, Лаврова, Бакунина, устами писателей своих, мученическими устами Желябова, Софьи Перовской, Тимофея Михайлова, Кибальчича, устами Плеханова, Кропоткина, Михайловского, устами Сазонова и Каляева, устами Ленина, Мартова, Чернова, устами своей разночинной интеллигенции, своего студенчества, своих передовых рабочих, мысль философов и мыслителей западной свободы. Эту мысль несли книги кафедры университетов, Гедельберские и парижские студенты, ее несли сапоги бонапартовых солдат, ее несли инженеры и просвещенные купцы, ее несла служивая западная беднота, чье чувство человеческого достоинства вызывало завистливое удивление русских князей. И вот, оплодотворенная идеями свободы и достоинства человека, совершилась русская революция. Что же содеяла русская душа с идеями западного мира? Как преобразовывала их в себе? В какой кристалл выделила их? Какой побег готовилась выгнать из подсознания истории? «Русь, куда же несешься ты?» Не дает ответа. Подобно женихам прошли перед юной Россией, сбросившей цепи царизма, Десятки, а может быть и сотни революционных учений, верований, лидеров, партий, пророчеств, программ жадно, со страстью и с мольбой вглядывались вожди русского прогресса в лицо невесты. Широким кругом стали они, умеренные, фанатики, трудовики, народники, рабочелюбцы, крестьянские заступники, просвещенные заводчики — Светолюбивые церковники, бешеные анархисты. Невидимые, часто неощущаемые именити связывали их с идеями западных конституционных монархий, парламентов, образованнейших кардиналов и епископов, заводчиков, ученых-землевладельцев, лидеров рабочих профессиональных союзов, проповедников, университетских профессоров. Великая раба... Остановила свой ищущий, сомневающийся, оценивающий взгляд на Ленине. Он стал избранником ее. Он разгадал, как в старой сказке, ее затаенную мысль. Он растолковал ее недоуменный сон, ее помысел. Но так ли? Он стал избранником ее, потому что он избрал ее, и потому что она избрала его. Она пошла за ним, он обещал ей золотые горы и реки, полные вина, и она шла за ним сперва охотно, веря ему, по веселой хмельной дороге, освещенной горящими помещичьими усадьбами, потом оступаясь, оглядываясь, ужасаясь пути, открывшегося ей, но все крепче и крепче чувствуя железную руку, что вела ее. И он шел полной апостольской веры, вел за собой Россию, не понимая чудного наваждения, творившегося с ним. В ее послушной поступе, в ее новой после свержения царя покорности, в ее податливости, сводившей с ума, тонуло, гибло, преображалось все, что он принес России из свободолюбивого революционного Запада. Ему казалось, что в его непоколебимой диктаторской силе залог чистоты и сохранности того, чему он верил, что принес своей стране. Он радовался этой силе, отождествлял ее с правотой своей веры, и вдруг на мгновение со страхом видел, что в его непоколебимости, обращенной к мягкой русской покорности и внушаемости, и есть его высшее бессилие и чем суровее делалась его поступь, чем тяжелее становилась его рука, чем послушнее становилась его ученому и революционному насилию Россия, тем меньше была его власть бороться с поистине сатанинской силой крепостной старины. Подобно тысячелетнему спиртовому раствору крепло в русской душе крепостное рабское начало.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 Лабазы, крепло государство и войско, Разгоралась заря русской воинской славы, Ширилась грамотность.